«Бесшумный снаряд длинной шеи. Подглядывание, вот что это такое. Подглядывание и ничего больше. Я поплатился за это. Чистая правда. И если мне вновь хотелось задушить ее, то вина в этом была только только моя. «Не хочешь литься, не подглядывай за замочную скважину», — говорила моя дорогая мама. Я подглядел и разозлился. Вот и все. Теперь у нее была своя жизнь, и все, что она делала касалось только ее. А от меня требовалось поставить на этом крест». Но вот в чем загвоздка. Отсечь прошлую жизнь труднее, чем щелкнуть пальцами, даже чем щелкнуть пальцами несуществующие руки. Набежала волна, достаточно высокая, чтобы сбить меня с ног. На мгновение оказался под водой. Вода попала в горло, я вынырнул, закашлялся. Откатываясь, волна попыталась утащить меня с собой вместе с песком и с кракушками. Я принялся подталкивать себя к берегу, здоровой ногой, даже чуть помогать травмированной, и мне удалось двинуться в нужном направлении.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 а внизу на песке лежал человек, далекий от спокойствия, мокрый, опечаленный и злой. Я повернул голову, чтобы взглянуть на культур, вновь посмотрел на небо. «Никаких подглядываний», — сказал я. «Сегодня начинается новая жизнь. Никаких больше подглядываний, никаких экспериментов». Я действительно хотел, чтобы так оно и было. Но, как я уже говорил, а до меня Уайрман, «Мы так часто обманываем себя, что могли бы зарабатывать с этим на жизнь».